Если на море жестокая баталия завершилась, то сражение на суше в это время только-только начинало набирать свою мощь в ожесточенном противоборстве русского десанта с объединенными силами коалиции. Сошедший прошлой ночью на берег граф Ордатов задолго до рассвета привел полки генерала Муравьева в полную боевую готовность. Перед тем, как покинуть лагерь, Ордатов обратился с речью к солдатам, стоя в центре бивака, ярко освещенный светом горящих костров. «Ребята!» «Сегодня нам предстоит тяжелый бой», — воскликнул граф, обращаясь к застывшим стройных шеренгах полкам. «Этой ночью, коварно нарушив перемирие, против нас выступили турки вместе с пришедшими к ним на помощь англичанами и французами. Сколько их? Я не знаю. Одно могу твердо сказать много. Гораздо больше нас всех вместе взятых, иначе они бы не рискнули выступить против нас». Ордатов замолчал, переводя дыхание, тотчас услышал в ответ одобрительный гул из солдатских рядов. Сегодняшняя битва будет очень жестокой. Противник хочет сбросить нас в море и приложит к этому все свои силы. В этом можете не сомневаться. Поэтому каждый из вас должен понять только одну вещь. Нужно стоять до конца. Кто побежит, тот не только себя и товарищей своих погубит, но и то великое дело, ради которого мы сюда приплыли. Если мы разобьем врага сегодня, то уже завтра турецкий султан подпишет мирный договор, который так нужен России, и война будет закончена. Граф сделал паузу, затем решительно вскинул вверх правую руку с зажатой в ней саблей. Многие из вас сражались со мной под нкерманом и балаклавой и одерживали блистательные победы. Сегодня я вновь поведу вас в бой и вновь твердо верю в нашу с вами победу. Впер д чудо богатыри и храни вас Гподь. о с Едва только ордатов закончил говорить, как по солдатским ш е р е н г а м пронеслось раскатистая ура, которая стала разноситься по всему лагерю, с каждым разом набирая силу и мощь. Говоря Нахимову о том, что сухопутные войска занимают выгодные позиции под Стамбулом, граф а р д а т о в нисколько не кривил душой. Весь правый фланг русского десанта был надежно прикрыт византийскими крепостными развалинами, делавшими невозможным скрытое приближение врага. С левого фланга русских позиций тянулась холмистая гряда, на преодоление которой враг должен был потратить массу времени, при этом основательно расстроив свои ряды. Единственным местом, пригодным для массированной пешей атаки полков коалиции, было широкое пространство сразу за ручьем Али-Бейсу, воды которого впадали в бухту Золотой Рог. Чтобы нанести внезапный удар по русскому лагерю, войскам союзников нужно было перейти топки берега ручья и наступать широким строем, имея по бокам два высоких вытянутых холма. Эти природные образования нисколько не могли препятствовать проходу большого войска, но не позволяли совершить фланговый обход. А значит, тот из противников, кто занял бы их первым, обеспечил бы себе хорошую фору в предстоящем сражении. И этими первыми стали русские солдаты. По приказу Ордатова уже с первыми лучами солнца они заняли прилегающие к ручью холмы. Быстро оценив всю значимость этих высот, Михаил Павлович приказал установить на них все имеющиеся артиллерийские орудия. Солнце еще не успело высоко подняться над горизонтом, а русские уже вкатили на верхушке холмов артиллерию и принялись торопливо окапываться. Дорога была каждая минута. Противник, впрочем, подарил воинам Ордатова целых 35 минут. Причинами подобной щедрости были чисто й европейской пунктуальность и соблюдение солдатских прав. После длительного ночного марш-броска от места высадки до берегов аллей б а й с у Английским и французским солдатам потребовался отдых, а заодно и плотный завтрак. Как не спешил командир сводного соединения генерал-майор Фельтон напасть на русский лагерь, но был вынужден пойти навстречу своим подчиненным. Благодаря столь любезно предоставленной противникам временной форе, русские пехотинцы успели возвести перед своими орудиями земляные брустверы и выставить дозорных. Они-то и заметили первыми приближения противника и известили остальных громким барабанным боем. Едва только рокот боевых барабанов достиг у ш и основных сил русского воинства, все оно моментально пришло в движение. Следуя установленной графом диспозиции, вперед выступили стрелки, вооруженные прусскими винтовками. Отправляясь в экспедицию на Босфор, Ордатов, конечно, не мог полностью лишить защитников Севастополя столь мощного оружия. Прекрасно отдавая себе отчет, что десант на Босфор может закончиться неудачей, он взял с собой только половину запаса винтовок. Немудрствуя лукаво, Михаил Павлович вновь сделал ставку на рассыпной строй, уже дважды приносивший графу победу. А остальные батальоны, имевшие обычное стрелковое вооружение, Ордатов построил сзади, поровну разделив их между собой и генералом Муравьевым. «Тебе, Матвей Федорович, я поручаю левый фланг вместе с артиллерией к о з ь е в а холма. Сам же я встану на правом фланге. Это наиболее удобное место для удара, и потому, скорее всего, основное сражение будет здесь». «Поэтому две трети нашей скудной артиллерии я приказал поместить на лысый холм. С ее помощью, думаю, остановим мы неприятеля, а затем погоним его к стамбульским стенам. Все ясно?» «Так точно, ваше превосходительство», — коротко ответил Муравьев. «Ну а если все ясно, тогда с Богом. Ты прости меня, м а т в е й ф е д о р о в и ч если что было не так», — сказал своему собеседнику а р д а т о в глянув ему в глаза. «И ты меня прости, Михаил Павлович», — молвил в ответ Муравьев. Оба генерала обнялись, а потом двинулись к своим войскам, не глядя друг на друга. Обдумывая предполагаемую диспозицию вражеского войска, а р д а т о в рассчитывал, что против него будет брошена самая ударная часть сил коалиции – англо-французские соединения. Однако на этот раз Михаил Павлович ошибся. Все происходило не так, как он себе представлял. По приказанию генерала ф е л ь т о н а на правый фланг русских были брошены исключительно турецкие подразделения – тогда как англичане и французы наступали против генерала Муравьева. Но и здесь британский генерал собирался воевать чужими руками, выставив впереди своих солдат солидный турецкий заслон. Обнаружив присутствие русских, неприятель стал медленно и неторопливо сближаться с ними. Как и Ордатов, Фельтон сразу оценил важность положения Козьего холма и приказал двум ротам французских зуавов немедленно занять его. Наличие на вершине холма нескольких русских пушек ничуть не смутило англичанина. Склоны были пологими, что не представляло большого препятствия для атакующих. Под громкий бой барабанов, развернувшись широким строем, алжирские стрелки устремились в атаку, вдвое превосходя своей численностью русских воинов, засевших на вершине холма. Не дойдя до позиции противника 400 шагов, зуавы по команде своих офицеров остановились и дали первый залп. Если бы это было год назад под д Альмой, наверняка вся о р у д и й н ы й прислуга батареи была бы уже выбита дальним штуцерным огнем, однако прошедший год очень многому н а у ч и л русских воинов. Едва только вражеские ряды застыли, приготовившись к залпу по приказу своего командира, как все пушкари дружно укрылись за невысокими брустверами. Назначая комендантом к о з е в о холма поручика Юрия Шервинского, Михаил Павлович был уверен в способностях своего выдвиженца не ошибся. Зная убойную силу вражеских ружей, поручик решил сберечь своих артиллеристов для последующего боя и оказался прав. Продолжая нарушать привычные традиции ведения встречного боя, Шервинский приказал солдатам отрыть траншеи и соорудить высокий бруствер. Очень многие из солдат глухо ворчали по поводу глупой забавы своего командира, у с и л е н н о работой лопатой и кайлом, однако начавшийся бой моментально изменил их мнение. Надежно укрывшись за брустверами, они могли вести прицельный огонь по плотным рядам наступающих зуавов, и каждый их выстрел бил в цель. Наличие противника глубоких траншей, вырытых по всем правилам оборонительного искусства, было не единственным неприятным сюрпризом для союзников. По приказу графа Ордатова вся пехота, прикрывающая артиллерийские батареи, была вооружена исключительно штуцерами. Поэтому засевшие на холме русские солдаты могли отвечать врагу полноценным огнем, залпом на залп. Так, обмениваясь выстрелами с русскими, зуавы приблизились к дистанции в 100 шагов. А там уж в дело вступили и з н а в а в ш и е от бездействия пушкари. Подпустив врага на расстояние в 90 шагов, они обрушили на неприятеля град-картечий бомб, заранее заложенных в ствол пушек. Огненный смерч пронесся по рядам имперских стрелков, стремительно образуя ужасные бреши в их плотном строе. Не успели французские солдаты прийти в себя от залпа русской артиллерии, как по ним загрохотали ружейные выстрелы пехотинцев поручика Шервинского. Единый строй французской пехоты полностью раскололся. Раненые, забрызганные кровью Зуава лежали вперемешку с убитыми и умирающими собратьями, громко изрыгая проклятие в адрес врагов. Будь на месте алжирцев французы, они бы наверняка замешкались, и, скорее всего, атака на холм была бы отбита. Но у знойных детей далекой Африки был иной менталитет, и, не обращая никакого внимания на кровь и смерть, они бросились на штурм русского укрепления. В том ужасном гортанном звуке, который вырывался из глоток бегущих на холм зуавов, не было ничего похожего на привычный для французских солдат клич «Вифле император». Потеряв общий строй и лишившись командования, они упрямо бежали в атаку, желая во что бы то ни стало выполнить приказ своего командира, бригадного генерала Мирабо. ж е с т о к и е от рождения мало ценившие свою жизнь или жизнь других людей, алжирцы страстно желали выслужиться перед могучим императором и получить пропуск в новую жизнь, обещанную им от его имени. Защитники холма успели дать несколько залпов по надвигающейся на них разрозненной массе вражеских солдат, прежде чем сошлись с ними в рукопашной схватке. По приказу своего командира русские солдаты дружно покинули свои траншеи и, с о м к н у в ряды, бросились на врага. Весь гарнизон к о з ь е в о холма в едином порыве ринулся на Зуавов, желая отстоять свою позицию, пусть даже ценой собственной жизни. Никто из русских солдат не надеялся на скорую помощь своих товарищей, каждый из них был готов драться с врагом до самого конца. В бой шли не только штыки и приклады пехотинцев. Вооружившись банниками окованными железом брусами, русские артиллеристы храбро вступили в бой с прорвавшимися к о р у д и е м зуавами. Каждый из них прекрасно осознавал всю опасность своего положения, однако ни один из пушкарей не показал врагу спину и не бросился бежать с позиции. Трусов в этом бою не было. Генерал Муравьев послал на помощь батареи полуроту под командованием штабс-капитана Дронова. Когда подмога достигла места схватки, из всех защитников к о з е в о холма в живых осталось только четыре человека. Все они были ранены и едва могли держать в руках оружие. Все остальные вместе со своим командиром-поручиком Шервинским пали смертью храбрых, но не отдали свою позицию врагу. Тем временем вступили в бой главные силы союзников. Под громкие звуки боевых труп и барабанный бой первыми в атаку ринулись гвардейцы султана. Дабы пробудить в сердцах янычар огонь храбрости и потушить искры робости, по личному приказу властителя блистательной порты, перед боем им была отпущена двойная порция вина. Кроме этого, каждому воину была обещана богатая награда деньгами или наделом земли, если они к заходу солнца сбросят грязных неверных псов в море. Они так ничему не научились. Что же, пусть платят по счетам. Зло м о л в и л Ордатов, окидывая взглядом передовые ряды противника, наступающие на русские полки плотно сомкнутым строем. В подзорную трубу было прекрасно видно, как офицеры и сержанты тщательно держали равнение своих шеренг, не давая солдатам сбиться с ноги. «Передать стрелкам, патронов не жалеть», — приказал граф. Его слова тотчас разнеслись в разные стороны, передаваемые громким голосом от одного солдата к другому. Не желая как-либо связывать действия офицеров передних шеренг, Ордатов позволил им самим определять рубеж открытия огня. Многие из них уже имели боевой опыт сражения под Инкерманом и Балаклавой, и потому граф с легким сердцем вручил в их руки судьбу боя. Учитывая плотность рядов наступающего противника, русские первыми открыли огонь, едва только враг достиг отметки 600 шагов. Естественно, ни о какой меткости не могло быть и речи, но в данном случае она и не требовалась. Почти каждый выстрел из прусской винтовки приносил смерть или ранение вражеским пехотинцам. Готовясь к предстоящему сражению всех солдат, кто имел новое оружие, Ордатов отправил в передние цепи, однако их огонь все же не обладал той убийственной силой, которая могла заставить противника обратиться в бегство. Теряя своих товарищей с каждым пройденным шагом, турки продолжали упорно двигаться вперед под командованием английских и французских сержантов. Строго придерживаясь выработанной тактики пехотного боя, европейские инструкторы остановили своих подопечных на привычной для себя дистанции в 300 метров, откуда и произвели первый залп. Густой пороховой дым окутал потрепанные ряды атакующих стрелков, однако им не удалось поквитаться с ненавистным противником. И причина была не в неумении т у р о х стрелять из ружей или прерывистости цепей русских стрелков. Все дело заключалось в самих инструкторах, привыкших командовать солдатами, вооруженными нарезным оружием, тогда как у турок его было очень мало. Так, теряя людей впустую, переводя запасы пороха и пуль, турецкие солдаты вышли к рубежу в 100 метров, откуда наконец-то могли вести по неприятелю результативный огонь. Положение передовых соединений коалиции было ужасным. Непрерывным убийственным огнем русских стрелков все передовые ш и р е н г и были полностью выбиты до третьего-четвертого ряда. Особенно сильно досталось турецкому заслону, шедшему впереди англо-французского отряда. Почти все солдаты султана были либо ранены, либо убиты. Поэтому пехотинцы генерала Фельтона были вынуждены вступить в бой раньше ожидаемого времени. Укрытые до поры до времени за своеобразным живым щитом, европейцы сохраняли свою численность, но вместе с этим были полностью выключены из происходящих событий. Плотные ряды турецкой пехоты не позволяли им вести прицельный огонь и штуцеров. Картина боя на левом фланге русских войск резко изменилась, когда уцелевшие от русского огня бойцы султана обратились в бегство, и главные противники этой войны сошлись лицом к лицу. Едва только пространство перед британскими французскими солдатами расчистилось, как они незамедлительно дали залп по русским рядам и под удалые крики сержантов и капралов двинулись вперед. Особенно старались новобранцы императора Наполеона, еще не успевший вкусить всех прелестей военной жизни. Четко отбивая уставной шаг, они неустрашимо двигались вперед, намереваясь поскорее уничтожить жалкую горстку солдат противника. Непрерывная стрельба русских пехотинцев, груды тел убитых турок и постоянно падающие товарищи несколько охлаждали воинственный пыл сынов Галлии, но не поколебали их уверенности в скорой победе. Также была непоколебима уверенность генерала Фельтона в исключительной правильности выбранной им тактики. Хорошо п о м н ю как в прошлогоднем сражении под Балаклавой английские стрелки залпом с 40 шагов заставили отступить вражеских пехотинцев, генерал решил повторить столь удачный прием. Независимо от того, сколькими солдатскими жизнями за это придется заплатить. Возможно, столь блистательный план имел право на существование год или даже полгода назад, но только не сейчас, когда у русских солдат появились прусские машины смерти. Превосходя противника в разы по скорострельности, имея за спиной победы над грозным противником на Черной речке и под Инкерманом, русские уверенно разили своего врага. Лихорадочно передергивая затвор и торопливо досылая бумажный патрон в казенник, они боялись только одного, что не хватит патронов до того момента, как они скрестят штыки с противником. Все же выучки у них о т м е н н ы хорошо идут черти, одобрительно б у р к н у л штабс-капитан Дронов, наблюдая, как солдаты союзников приближаются к стрелкам генерала Муравьева по земле, покрытой телами их павших товарищей. «А ну, ребята, испортим их правильность бомбою», — приказал Дронов своим солдатам, и те стали дружно разворачивать о р у д и е на вершине холма. Расстояние до рядов британцев и французов было около 100 метров. И хоть такой радиус стрельбы орудий был максимальным, это никак не остановило штабс-капитана. Приняв поправку на возвышенность холма, он надеялся поразить вражеские ряды своими ядрами. Расчет был смелым и дерзким, но не расчет подталкивал Дронова, а извечное русское стремление хоть чем-то навредить врагу. Судьба умеет удивлять. Так было и на этот раз. Батарея к о з ь е в а холма ударила по рядам союзников именно в тот момент, когда те остановились, чтобы произвести свой убийственный залп. Солдаты, развернувшие орудийные лафеты, не были артиллеристами. Они не умели быстро заряжать и мастерски наводить орудия на цели, однако и х скромных навыков оказалось достаточно, чтобы дать залп по врагу. Дым еще не рассеялся, а вся батарея уже с замиранием сердца следила за полетом своих бомб в сторону неприятельских рядов по замысловатой кривой. Напряженная тишина повисла над позицией. Она продержалась несколько невыносимо долгих секунд, а затем была разорвана в клочья криками радости и восторга. Ближайшие к холму ряды вражеской пехоты были разбросаны в стороны взрывами упавших на них бомб. Одновременно с этим по французам ударили остальные русские стрелки, вооруженные простыми ружьями. Генерал Муравьев угадал намерение противника и успел открыть упреждающий огонь. Последствия русского огневого удара по солдатам коалиции были ужасны. Вместе с простыми солдатами погибло много офицеров, это создало замешательство в рядах французов и британцев. Привыкшие открывать огонь только по команде, солдаты терпеливо ждали приказов от своих командиров, однако они не поступали. И в этот момент с громким криком «Ура!» в атаку у стремилась русская пехота. Выставив штыки, единой массой серых шинелей метнулись вперед ведомые г е н е р а л о м Муравьевым солдаты, и не было на земле той силы, что могла бы помешать им пробежать 40 шагов. Не все смогли скрестить свои штыки со штыками противника, но те, кто это сделал, были неудержимы. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Примерно в этот же момент завязалась рукопашная схватка и на правом фланге русских войск. Там, подобно своим европейским учителям, турецкие воины неудержимо двигались вперед, несмотря на губительный огонь русских стрелков. Винтовочные выстрелы гремели непрерывно, напоминая треск гигантской погребушки, ужасный звук, который губил десятки аскеров великого султана. Словно подкошенные невидимым серпом, они валились на сухую землю Босфора, но ничто не могло заставить воинов блистательной порты свернуть с выборного ими пути. Охваченные сильным возбуждением, с громкими криками «Аллах Акбар!», задние ряды силы напирали на идущих первыми солдат, заставляя их безостановочно двигаться вперед, безжалостно затаптывая сапогами раненых и попирая павших. Подобно огромному морскому валу с его первозданной силой и величием, накатывалось турецкое войско на русских солдат, посмевших бросить ему смелый вызов своей непокорностью. Выставив вперед стальную щетину штыков, дети севера твердо стояли на своем месте, и ни один из них не дрогнул и не побежал перед вражеской силой. Как только турки пересекли невидимый рубеж о т к р ы т и я огня, к передовым стрелкам присоединились и главные силы пехоты Ордатова. Быстрый взмах офицерской сабли и могучий залп потряс первые три ряда русских солдат. Едва только ветер отогнал пороховой дым в сторону, позволяя стрелкам лучше прицелиться, раздался второй залп, затем третий, ничуть не уступающий по силе предыдущим. Сторонний наблюдатель, если бы он видел это сражение, сравнил бы стрельбу русской пехоты с гигантским молотом, который хладнокровно и методично раз за разом выбивал кровавые прорехи в монолитных рядах солдат-султана. Зрелище это было ужасно и отвратительно. Однако казалось, что после каждого залпа врага турки становились все сильнее и все непреклоннее в своей решимости уничтожить противника любой ценой. Вид пролитой крови погибших товарищей только укреплял боевой дух оставшихся в живых аскеров. Но когда до русской пехоты оставалось 50 шагов, турецкий строй полностью развалился от очередного удара русского молота. Захлебнувшись в громком крике ненависти, турки бросились в атаку, яростно потрясаясь зажатыми в руках саблями и ружьями. Все это время граф Ордатов был в первых рядах своего воинства, вселяя в солдат уверенность одним своим видом. Вражеские пули роем пролетали рядом с неторопливо прохаживающимся Михаилом Павловичем, который совершенно не обращал на них внимания. «Не каждая пуля в лоб», — всякий раз говорил Ордатов своему адъютанту князю Ширинскому, уговаривающему генерала поберечься. Если я каждой п у л е кланяться буду, то неизменно что-нибудь важное пропущу. Да и как же я на землю буду падать или приседать перед такими молодцами? Стыдно, да и возраст не способствует быстрому приседанию. Едва только турки бросились в атаку, как граф сам немедленно выхватил из ножен саблю и, указывая на врага стальным острием, прокричал солдатам. — За мной, ребята! Бей! Калиба, Сурман! Михаил Павлович успел пробежать всего несколько шагов, как его обогнала солдатская толпа. Изрыгая крики, ничуть не уступавшие по своей силе ярости крикам противника, русская пехота бросилась на врага. В считанные секунды она достигла цепи застрельщиков, приняла их в себя, чтобы затем обрушиться общей силой на врага. «Только продержаться, только продержаться еще немного. Всего несколько минут, и турки не выдержат и побегут». Лихорадочно стучала одна и та же мысль в голове графа Ордатова, события вокруг которого разворачивались подобно затейливому калейдоскопу. И он оказался в центре этого калейдоскопа. Виной тому был его генеральский мундир, который резко выделялся на фоне солдатских шинелей и гимнастерок. Турки сразу заметили присутствие важной персоны в передних рядах русской пехоты, и потому с неослабевающей энергией рвались к Ордатову. Находившиеся рядом с ним солдаты мужественно оберегали Михаила Павловича от вражеского штыка или сабли, но с каждой минутой рукопашной схватки этот эскорт становился все меньше и меньше. Воины султана, подобно львам, яростно бросались вперед, желая непременно захватить русского пашу. Один за другим, сраженный ударом стальных штыков, падали на землю турецкие солдаты, но на смену им тут же вставали другие, и все начиналось заново. Ни одна из сторон не собиралась уступать другой. Так продолжалось некоторое время, и вскоре в этой ужасной какофонии звуков, состоящей из жуткого грохота боевых барабанов, скрежет и стали о стали гвалта человеческих голосов, чуткое ухо графа уловило отзвуки перемен. Они были мало заметны простому человеку, но прошедший не одну военную кампанию, побывавший в многочисленных боях и сражениях граф, сразу определил появление усталости у сражающихся сторон. Все так же яростно наседали турки и мужественно бились русские солдаты, но с каждым мгновением уходило неистовство сражения, падал его накал. С каждой минутой солдаты все больше и больше уставали, и это был очень опасный момент. Достаточно было появиться новому энергичному натиску, и можно было опрокинуть любую из сражавшихся сторон. Нужно было рисковать, и граф рискнул. Скинув над головой саблю, он проскользнул между прикрывавшими его солдатами и с громким криком «Вперед! Ура!» бросился в самую гущу врагов. Этим поступком он поразил как врагов, так и соотечественников. Михаил Павлович еще не утратил всех своих прежних навыков. Сильным ударом сабли он ловко отбил на цельный на него неприятельский штык, затем быстро рубанул в бок и, не дожидаясь, когда раненый турок упадет на землю, бросился на другого врага. Ордатов очень неплохо для своих лет отражал сыпавшиеся на него удары врагов, наносил ответные удары и даже ранил еще двоих противников. Возможно, он смог бы записать на свой боевой счет еще несколько побед, но в это время на него набросился огромный турок. Выше графа на целую голову и в два раза шире в плечах он представлял для а р д а т о в а серьезную опасность. При всей своей массивной комплекции противник был довольно легок в движении и проворен. В этом граф смог легко убедиться, едва только Турак устремился к нему, зажав в левой руке тяжелую саблю. Всего несколько шагов отделяло противников. Когда Ордатов выхватил из-за пояса пистолет, твердой рукой навел его на силача и выстрелил. Возьми граф чуть выше л и в сторону, неизвестно, чем бы закончился этот поединок, но Михаил Павлович целил точно в сердце. Турак сначала зашатался, затем стремительно рухнул на спину. Задорно выкрикнул Ордатов и, отбросив в сторону ненужный пистолет, снова бросился на неприятеля. «Ура!» — мощно отозвались рванувшиеся за ним солдаты, яростно тесняв врага. «Даешь, Стамбул! Молодцы! Дави их!» — подзадоривал граф своих пехотинцев, бежавших вслед за ним. Вдруг что-то горячее, нестерпимо больно ударило ему в грудь? Сильная боль заставила Ордатова остановиться. Противная слабость разлилась по всему телу, но граф держался, продолжая указывать скинутый вперед саблей направление атаки. Бегущие за ним солдаты находились всего в двух шагах от Ордатова, когда вражеская пуля ударила в левый висок, и свет разом померк в его глазах. Без единого стона граф стал медленно оседать вниз под радостные крики турецких стрелков, решивших, если не захватить в плен русского капудан-пашу, то хотя бы убить его. Ордатов еще не успел рухнуть на землю, как вокруг него разгорелась ожесточенная схватка. Турки хотели отрезать голову поверженного врага, русские стрелки не допустить глумления над телом своего командира. История хранит описание таких сражений, в которых гибель вождя приводила к замешательству и поражению возглавляемого им войска. Так было во многих исторических случаях, но только не на этот раз. Все произошло с точностью д да о наоборот. Лишившись своего горячо любимого командира, русские солдаты не пали духом и не опустили руки. Видя, какую ужасную участь готовит враг для павшего героя, они пришли в такую ярость, совладать с которой турки были не в состоянии. Натиск и напор русских солдат был столь стремителен и силен, что неприятель не выдержал и стал отступать. Вначале медленно, затем все быстрее и быстрее. Под яростным натиском русских солдат левый фланг турецкого войска опрокинулся, и, позабыв обо всем, гвардейцы султана побежали, подгоняемые в спину ударами штыков. Отход их был столь стремительным и неожиданным, что солдаты генерала ф е л ь т о н а оказались в критическом положении. Они сами с трудом удерживали натиск врага и вдруг, лишившись поддержки турок, рисковали попасть в окружение. Стремясь спасти положение, ф е л ь т е н попытался выстроить из своих солдат каре. Но бегущие, сломя голову, турки не позволили англичанам сделать это. Подобно морскому валу, турецкие в о й н ы накатывались на британские порядки, спасаясь от русских штыков. И г о р и было тому человеку, который оказывался на их пути. Как ни сильна была выучка у солдат коалиции, но и у них был свой предел возможностей, и устоять под бешеным напором толпы они не смогли. Если бушующую толпу нельзя остановить, то следует попытаться возглавить ее, Говорилось на страницах старинного трактата «Стратегикон». И солдаты коалиции воспользовались этим советом, хотя, может быть, никто из них не слышал о существовании этого трактата. Русские пехотинцы долго преследовали бегущего противника, безжалостно убивая всех, д да о кого только могли достать их штыки и сабли. Пленных не брали. Избиение неприятеля прекратилось далеко на противоположном берегу Алибейсу. Только тогда офицеры стали останавливать своих солдат, не п о з в о л я е м ворваться в Стамбул на плечах бегущего противника. Таков был наказ графа а р д а т о в а и они строго придерживались его. Очень неохотно подчинялись этому приказу разгоряченные боем солдаты, но усталость взяла свое, и дисциплину удалось восстановить. Покрытые кровью и пороховой копотью герои медленно возвращались в свой стан, чтобы начать считать потери. И вновь Стамбул затаил дыхание в ожидании того, как распорядятся его судьбой победители. В этот день заходящее солнце обильно раскрасило вечерние облака в густо-пурпурный цвет, и ни у кого из людей не было сомнений в причине этого явления. А через два дня в Стамбул пришел пароход-громоносец с радостными известиями от государя-императора, перебравшегося вместе со своей походной ставкой из Срединного Екатеринослава в Приморский Николаев. За блистательную победу на Босфоре царь произвел Павла Степановича Нахимова в генерал-адмиралы посмертно и пожаловал ему высшую награду Российской империи – Орден Андрея Первозванного. Таким же орденом и княжеским титулом за заключение перемирия с турецким султаном был отмечен и Михаил Павлович Ордатов.